Ворон в семейных разговорах не участвовал, наверное, языка не знал, но все понимали, что молчит он из чистого упрямства и что когда-нибудь он такое скажет. Да, любезные друзья, Марк Теренций Ворон еще скажет свое слово на страницах нашего с вами а романа, где уготовано ему высокое и прекрасное назначение. Но давайте пока не будем об этом, потому что рано еще, дорогие мои, рано. — Все только начинается, — как справедливо заметил Петр Ставский двигаясь в направлении метро Кропоткинское. А и ка вредика туше и вредика она тем же вечером прошла перед всеми своими в навехонькой черной шали с японскими цветами я прямо в магазине ей надела как прямо в магазине захотел уточнить отец не оторвав этикетки так и шла с ней огромная пестрая этикетка действительно висела на длинные нитки и опускалась, пардон и вредики прямо на попу красиво было вяло отнеслась с бабушка а эвредика расхохоталась с вороном над головой и с этикеткой на заднице с -с Сделано в японии прошу без задницы обиделась бабушка и прыснула услышав себя — Да, — размышлял Эвредик уже в постели, — странный день, странный, странный, странный день. Сперва этот Петр из грустного вальса. Не надо думать о нем, потому что мы больше не встретимся никогда так. Потом Шаль с этикеткой на всю Москву. Потом Ворон, Марк, Теренций и Ворон. Глупое какое-то истечение обстоятельств. Все вопреки нормальной жизни, вопреки нормальному ходу событий, против, так сказать, жизненной правды. Ох ты, боже ты мой! С вороном над головой, с этикеткой на заднице. Очень выразительно, кто понимает. И главное, что невозможно не заметить. А, видимо, кто-то должен был заметить. Так и запишем. Ворон над головой, этикетка на заднице. Это все специально, чтобы кто-то меня заметил. Стал быть, заметили? И очень скоро все изменится в жизни моей. Если бы к лучшему. И она повернула ручку на маленьком радиоприемнике. Сначала в эфире было пусто потом какие-то гудки, потом кто-то говорил, кажется, по-бенгальски. Эври Дико России накрутил ручку. Музыка. Удивительная музыка. Неземная музыка на одном только инструменте. Инструментики вроде флейты пиккола. Простая мелодия на трех нотах, наивных трех нотах до слез. И надо бы взять и расплакаться о том, что жизнь ужасна, ужасна жизнь. Но возник в эфире низкий голос по высокому следу музыки. Легкий такой низкий голос с прибалтийским вроде бы акцентом. Ведь слушайте радио Атлантиды. прозвучала маленькая пьеса для флейты пикала под названием музыка для эфритики». Пьеса исполнялась на Форминги. На мгновение, только на мгновение, Эвридиков скинула голову, но в это уже мгновение поняла, что отныне удивляться чему бы то ни было бессмысленно и поздно. Мелькнула, правда, мысль о форминге. Что такое форминг? Но тут и закончился этот ненормальный день как сквозь землю провалившись в сон сон Эвридики маленькая Эвридика как уже на возраста таких маленьких еще не бывает возраста в хороводе вокруг елки в белом платье капрон что ли нет газ в белых гольфах И белых же туфельках. Хоровод кружит вокруг елки И поет вроде бы «Фрэрэ», «Жаккэ», Братец Яков, Такая французская детская народная песенка, Но слов не разобрать, И будто бы большая вредика За собой маленькая наблюдает. Елка ж стоит не в доме, А прямо в лесу, на снегу. Ночь темная, но на елке много огней. Маленькая вредики, думает большая, совсем не холодно, вон как она весело ступает белыми туфельками по снегу, а снег не приминается, странно, ведь сколько же она весит или нисколько не весит. Тут приходят родители забирать детей по домам, а мама этой маленькой вредики не приходит. И тогда большая вредика протягивает ей руку и ведет в комнату, где другие девочки уже переодеваются. А рука у маленькой вредики не теплая и не холодная, но ну, никакая. Большая вредика одевает маленькую. Вот же почти одела, да на правом сапожке змейку заклинила. Большая вредика нервничает, сильно дергает змейку и та впивается маленькая вредики в ногу. ребенок кричит, а змейка все глубже и глубже в ногу впивается и маленькая и вредика умирает тогда большая вредика начинает ее хранить причем без слез как куклу которая все равно живая не была значит и умереть не может и большая вредика говорит речь Очень короткую. Мы хороним сегодня время. Потом это единственное теперь эвредика входит в город. В городе зима, но солнечная. И эвредика смотрит на свою тень, которая все время удлиняется. И чем длиннее тень, тем меньше эвредика. Вот тень сделалась огромной, а сама эвредика вовсе исчезла. Вокруг прохожие идут. Не чужие, вроде бы, люди. ивредик пытает что-то сказать им, но они не слышат ее. И потом возникает низкий такой мужской голос. Он поет очень знакомую мелодию, но никак не вспомнить. И тогда тень начинает укорачиваться. ивредика понемножку появляется снова. Сначала маленькая, потом больше, больше, потом... Уже, наконец, столько, сколько надо, но голос внезапно смолкает, и почти состоявшаяся эвредика тут же начинает переливаться в тень, тая на глазах. Ну, как жидкость. Из одного сосуда в другой, думает эвредика, и с ужасом понимает, что на сей раз это уже навсегда. «Ну и сны снят с тебя, милочка». Слышит она собственный полусонный голос и вполне сознательно уже добавляет «А еще и вреди-ка!» Глава третья. «Санс Льон, санс Анны. Не забыли ли, читатели, как по заснеженным страницам романа гулял некто Петр Ставский? Не задают ли они уже вопроса, куда исчез этот симпатичный, кажется, пешеход? Всем, кого он интересует, спешу сообщить, что Петр жив и здоров, и что мы, если хотим, можем еще застать его в раздевалке Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова второй гуманитарный корпус на известных горах». Он как раз делает последний виток шарфа вокруг шеи, собираясь отправиться в Столешников за тортом, пить чаю Станислава Леопольдовича и, может быть, даже не говорить ничего, а, может быть, просто даже слушать. Потому что, в общем-то, нечего ему, собственно, сказать Станиславу Леопольдовичу, кроме «здравствуйте». А, впрочем, этого, наверное, достаточно. Было, правда, много вопросов, да забылось каких, хотя забыться-то не забылось, но глупые все вопросы, глупые, их задавать стыдно. А потом, с какой стати задавать их именно Станиславу Леопольдовичу, рассмеется, отшутится, ветеринар я, что с меня взять, но на самом-то деле он кто?